коля прохрипел в трубку колесов что там у тебя с этим контейнером его действительно увидели со спутника мне докладывал командующий противовоздушной обороны москвы генерал петров говорит сумели сразу обнаружить и взять под непрерывное наблюдения объект движется в сторону юго-запада москвы ведем непрерывное наблюдения «Может, спутали что-нибудь?» — на всякий случай спросил Колесов. Он слабо разбирался в подобных вопросах. «Ни в коем случае. Сигнал четкий. Наши офицеры не могли так напутать». «Не потеряете?» «Конечно, нет. Через 10-15 минут сумеем точно установить, где именно находится ваш объект. А потом наведем на цель. Можете уничтожить его хоть одной ракетой». — Уничтожать не надо, — быстро сказал Колесов. — Мы здесь не в войну играем, генерал. Арзамасов понял, что несколько взорвался. С вечера у него сидели друзья, и он принял слишком много. Он и теперь сидел перед стаканом горячего сладкого чая, чувствуя, как сильно болит голова. — Вас понял, товарищ генерал, — строго и официально закончил Арзамасов. Будем вести объект по его маршруту. Через 10 минут доложу, где именно он находится. Корисов положил трубку. — Надеюсь, у вас есть нормальные ребята, которые могут отбить этот контейнер без лишнего шума? — ядовито спросил он у генералов Семенова и Ладынина. Те переглянулись. — Есть, — сказал за Семенова Ладынин. «У нас есть группа спецназа, но я считал пока нецелесообразным использовать их. Мы еще не имеем представления, с кем именно и против кого посылаем наших сотрудников». «Очень хорошо», — обрадовался Колесов. «Обойдемся на этот раз без специалистов из ФСБ и МВД. Пусть получится у нас, как нужно такие дела расследовать. Прикажите вашим людям, генерал, быть наготове». Ладынин понял, что возражений все равно не примут, и поднял трубку телефона, отдавая приказ. Колесов подумал еще немного и поднял другую трубку. Это был прямой телефон министра обороны. — Товарищ министр обороны, — торжественно доложил Колесов, — ваше задание выполнено. Контейнер с грузом уже обнаружен силами нашей противовоздушной обороны и готов к захвату. Через 10 минут генерал Арзамасов обещал уточнить, где именно находится автомобиль с похищенным грузом. — Хорошо, — обрадованно сказал министр, положив трубку. У него в кабинете сидел директор ФСБ. — Кажется, хорошие вести, — холодно спросил директор. — Отличные, — радостно воскликнул министр. «По-моему, все в порядке». «Уже нашли твой контейнер?» презрительно спросил директор. «Он только недавно вошел в кабинет, но по дороге в министерство ему успели доложить, что было совершено нападение на воинскую колонну и был похищен какой-то контейнер». «Нашли!» — хитро подмигнул ему министр. «И без твоих специалистов нашли». А то ты приехал ко мне и сразу меня за горло берешь. Хочешь показать, как твои чекисты работать умеют. Мои не хуже работают. Раздался звонок селектора. — К вам поднимается министр внутренних дел, — доложил дежурный офицер из приемной. — Он только что прошел проходную. — Хорошо. Генерал чувствовал себя на коне. — Когда он придет, дашь нам чаю. — И варенье хорошее принеси. На той неделе было такое, брусничное. Слушаюсь. В кабинет вошел министр внутренних дел. Короткая стрижка, всегда угрюмое лицо, делали его отчасти похожим на тех зэков, с которыми ежедневно сталкивались его сотрудники. Ведь давно известно, что со временем хозяин и собака приобретают схожие черты. Очевидно, тоже относилась и к милиции с ее контингентом. — Доброе утро, — недовольно сказал главный милиционер.